Последнее приготовление. Что с твоей тачкой, кстати? спросила Арни. Он развалился на переднем сиденье автомобиля, максимально отодвинув кресло назад. И из мощных динамиков хлёстко выстреливали зубодробильные рифы Роба Зомби. Рой почесолуха. Ничего, как бросил с того самого дня, даже не появлялся в тех гаражах, ответил он. Может, её уже гастарбайтеры по винтикам разобрали. Арни, лениво пошарив взглядом по блеснувшим наручным часам, что-то от дельфина нет информации, озабоченно проговорил он. Может, самим его набрать? Рой был против этой идеи. Не надо, объявится, никуда не денется, сказал он, поморщившись. Он слегка убавил звук и задал вопрос. Что ты задумал? Девка уже один раз причесала нас. Арни хрипло засмеялся. Не нас, Рой, а тебя, сказал он. Я был дел этого адвоката. Ты уж не обижайся, а что касается бабы, я её утоплю прямо в вани. Пусть думают, что хотят, суицид или несчастный случай, может, перед этим с ней поиграю, добавил он Расина, словно эта мысль пришла в его голову совершенно случайно. Ройх мыхнул: "Лучше без старого пункта. Как бы ни старался, следы всё равно останутся". Арни беспоспешно махнул рукой. «Не забывай, что она живет не одна», — продолжил Рой. «Дома может оказаться ее родня. Нет ничего проще. Тогда я их всех просто распотрошу. Обычным кухонным ножом, как ни в чем не бывало», — сказал Арни. «А ножичек потом этой куколке в пальчики вставим, когда она уже холодной будет. Ее, кстати, лекарством можно предварительно накормить и дать запить водкой. Так, для разнообразия. Вот тебе картина вырисовывается». Кукла выпила, поскандалила с семьёй, порешила их, а потом испугалась того, что натворила, и сожрала упаковку транквилизаторов, после чего улетела в небеса. Красиво? Красиво, но не правдоподобно, отозвался Рой. Ну и плевать, у нас нет времени изобретать что-то ещё. А что с Павловым? Хороший вопрос. С языка тему снял. Я сегодня утром со своим химиком виделся. Купил у него волшебного порошочка, хе-хе». С этими словами Арни самодовольным видом похлопал себя по нагрудному карману джинсовки. Вариант с машины-адвокатишки не прокатит. Он ее всегда в людных местах бросает, возле дома или своей коллеги долбанной, а там камер понатыкано, как в шее на псине помойной. Вложим этот порошочек в конверт с рекламным листком и отправим Павлову прямо официальной почтой. «Девчонка-секретарь тоже ласты склеит», — равнодушно отметил Рой. «И что?» «Что летит, когда лес валит?» С губ Роя уже готова была сорваться щепки, как затрезвонил телефон Арни. Мужчины обменялись напряженными взглядами. «Это дельфин», — прошептал Арни, полностью выключая звук музыки. «Здорово, бродяга», — услышал он в трубке голос бывшего уголовника. «Слушай сюда быстро. Я рядом с подъездом Цыпы». А нас с адвокатом внутри. Никакой движухи нет. Как зашли в дом, так там и кукуют, и судя по всему, он у неё останется. Понятно, вымолвил Арни. Кто ещё дома есть, узнал? Нет, тихо вроде, сообщил Дельфин. Так что свою часть работы я выполнил, парни. Хотите, приезжайте, делайте ваши дела, но лично я воздержался бы. Я ещё нужен. Нужен, ответил Арни. Дождись нас, потом у матовой Дельфин что-то недовольно буркнул и отключился. Рой молча смотрел на приятеля, едва сдерживая нетерпение. "Он с ней", медленно произнёс Арни, завязывая волосы в узел, "и уходить, скорее всего, не собирается. Ну и Арни повернул ключ зажигания. Пофигу, я не намерен менять планы", злобно прошептал он. "Никому не позволено играть со мной в кошки-мышки. Это будет непросто", нахмурился Рой. Во всяком случае, выставить это все как несчастный случай. Будем ориентироваться по ситуации, процедил Арни. Но сегодня ночью я решу эту проблему, чего бы это мне не стоило. Ты знаешь код от домофона? Нет, там магнит слабый, любой сопляк откроет. На себя посильнее дернешь, делов-то. Рой хотел сказать, что это слишком рискованно. Он хотел заметить... что Арни напрасно отправлял сообщение девчонке с угрозами. Зачем лишний раз повышать бдительность противника? Он хотел напомнить, что Павлов не простой мужик, а статусная личность, известный юрист, причем умеет не только мозгами шевелить, но и в челюсть дать при случае, причем весьма успешно, проверено на собственном опыте. Эти мысли бешеным аллюром пронеслись в мозгу Роя, и он уже готов был открыть рот чтобы озвучить их на парнику. Но в последний момент что-то остановило его. Будь что будет. Может, им и мы правда повезёт.